Ну, Савишна, читай. У тебя глаза вострее. А она: "Моё ли это дело? Ты хозяин и мужеского пола. Ты читай". Поспорили мы эдак, а читать оба боимся. Концы к концам я кликнул Настю. Это стало быть дочку мою. Она у нас образованная, в седьмом классе гимназии обучается. Да только не в меру горда. Ну, ладно. Настенька, говорю я. Прочти-ка нам это письмо и объясни все по порядку, что в нем прописано. Дочка взяла листок, громко прочла, покачала головой, да и говорит: "Это к мудрёно". "Папаша, вы стали, говорит, объеткам экспроприаторов". Это что же это означает, говорю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 Я хошь не образованный, а вот я тебя вырастил, выкормил, да и наукам обучил. А ты помочь родителю не хочешь в смертельных опасностях. Ну да что с нее возьмешь, господин начальник? Известное дело, не уважает она нас. Подумал я это, подумал и решился отнести завтра деньги. Хошано тысячу целковых отвалить. И не по нашим капиталам, да что поделаешь? Живот-то свой дороже. И расстроился я просто во как. Однако Савишна мне говорит: "Не дело надумал, Степаныч. Ты человек семейственный и не должен такими деньжищами швыряться зря". "Какое, говорю, зря? У меня и у самого сердце кровью обливается. Да что ж поделаешь?" Умирать неохота, а жена в ответ: Пользы никакой от этого тебе не будет. Ну, заплатишь ты 1000, а душегубы с тебя через неделю еще три потребуют. Скажут: купец пугливый, да покладистый. Ты что же, и три отвалишь? И расстроила она меня этими самыми разговорами, господин начальник, до того, что хожь плач.